Блюдо из моркови. Салат из стертой моркови. 200 граммов моркови, стержень лука-порея, пучок огородной зелени, одна чайная ложка растительного масла. Натереть морковь на мелкой терке, оранжевую массу положить в салатную вазу, украсить колечками тонко нарезанного лука, слегка окропить растительным маслом. Этим салатом можно кормить каждое утро ребенка или взрослого, нуждающегося в усиленном питании. Салат из тертой моркови, свеклы, кольраби и лука. По 200 граммов моркови, кольраби и свеклы, пучок зеленого лука, масло, мед, лимон и сок. Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цвету. В круглой салатной вазе выложить горку из белого салата, полученного из кольраби. Вокруг него кольцом уложить тертую морковь и, наконец, внешним кольцом красную тертую свеклу. Полить все лимонным соком, смешанным с медом и небольшим количеством масла. Между кольцами уложить мелко нарезанный зеленый лук. Салат из моркови с луком пареем. 300 граммов моркови, стебель лука-порея, 2 столовые ложки молодых грецких орехов, какой-либо кислый сок, 5 граммов меда, 1 чайная ложка растительного масла, зелень кинзы. Натереть морковь, сдобрить ее кислым овощным соком с медом, выложить горкой в салатную вазу, и сверху густо покрыть нежными колечками белой части лука-порея. Зеленую часть этих листьев лучше употребить в другое блюдо. Салат украсить кинзой и обсыпать крошкой орехов. Морковь с чесноком и хреном. 300 граммов моркови, 2-3 зубчика чеснока, небольшой кусочек корня хрена. Все натереть на мелкой терке, Смешать, сложить горкой, слегка сбрызнуть растительным маслом и украсить зеленью. Салат из моркови со сметаной. 300 граммов моркови, 100 граммов сметаны, 5-6 листьев салата. Натереть морковь на мелкой терке, смешать со сметаной, выложить в салатную вазу и украсить листьями салата. Салат из моркови с соусом бешамель. 300 граммов моркови, 2-3 головки репчатого лука, корень сельдерея. Тонко нашинковать лук и сельдерей. Сварить бульон в стакане воды, прибавить столовую ложку муки, предварительно разведенную в холодной воде. Размешать сельдерей и лук, остудить и смешать с морковью. Выложить все в салатную вазу. Салат из моркови с отварной свеклой, орехами и чесноком. 200 граммов моркови, примерно столько же свеклы, горсть очищенных грецких орехов, несколько зубчиков чеснока, две столовые ложки сливок, 1 чайная ложка меда. Морковь натереть на мелкой терке. Отваренную на пару свеклу протереть на крупной терке, полить сливками, смешанными с медом. Выложить в салатницу, обсыпать крошками орехов и очень мелко нашинкованным чесноком. Салат из моркови с листьями молодого чеснока. 200 граммов моркови, 2 столовые ложки растительного масла, большой пучок зелени молодого чеснока. Морковь протереть, полить маслом и выложить в салатницу. Из самых мелких листьев чеснока соорудить метелочку на вершине салатной горки. Салат из моркови с репой. 150 граммов моркови, 150 граммов репы, 1 стакан подсолнечных семечек. Семечки протереть влажной салфеткой и прогреть на сковороде так, чтобы оболочка согрелась, а ядро осталось холодным. Перемолоть семечки в кофемолке и отварить в двух стаканах кипятка. Кипятить не более 3-4 минут, затем откинуть на сито. Жидкость слегка остудить и смешать с протертой морковью и репой.